Капитан видел, как снова появился на окраине третий мотоцикл, как вслед за ним бегло промаршировало до взвода солдат. Но прошли они далековато. Открывать огонь было бессмысленно. «Хорошо, что они сразу же не развернулись в цепь», — подумал он, внимательно следя за окраиной. «Иначе сразу же пришлось бы принимать бой. А теперь пусть поищут партизан». Еще несколько минут капитан следил за окраиной. Больше оттуда никто не появлялся. Но чуть левее на соседней улице послышалось несколько пистолетных выстрелов. Значит, еще какое-то подразделение могло выплеснуться в поле оттуда. «Неужели здесь такой большой гарнизон?» — изумился он. «Капитан! Капитан!» долетел приглушенный голос Арзамасцева. «Отходим!» «К сержанту, к сержанту давай! По дороге позови тех, что по курсу самолета и майора!» Негромко выкрикивал в темноту Веркут, отбежав на несколько метров от сарая. Как оказалось, Арзамасцев тоже отошел от копны, и между ними было не больше двадцати шагов. «Выручай Карамарчука! Я сейчас...» «Смотри! Снова мотоцикл!» Пригибаясь, Беркут метнулся назад к сараю. Увидев, что мотоциклисты подъезжают справа, перебежал за левый угол и упал за высящей всю белой пирамидой промерзшую навозную кучу. «У реки они, это точно, господин обер-лейтенант!» донеслось до него. Старший полицейского патруля утверждает, что слышал, как самолет пролетел где-то в районе реки, но решил, что немецкий. «Эти идиоты до сих пор не способны отличить по звуку свою русише фанеру от немецкого самолета», заметил властным голосом обер-лейтенант. Громов определил его потому, что именно он вскоре скомандовал. «Пройдитесь вон к тем холмам». «Посмотрите, что там. Может, они по ту сторону реки?» «Стреляли оттуда, чуть правее». «Это выстрелил кто-то из балуанов-полицаев. Самолета там нет. Иначе они уже обнаружили бы его. И помните, самолет приказано захватить невредимым, а пилотов живыми». Осторожно высунувшись из-за кучи, Андрей увидел только задок мотоцикла. Мотор все еще не был выключен, и на слух трудно было определить, что там происходит в машины. И лишь когда услышал нахрапистое «Смелее, смелее! За русских летчиков дают железные кресты!» поднялся и тремя неслышными шагами перешел к стене, а оттуда повисший на одной верхней петле проломленной двери. Тот, командовавший немец, сидел в коляске за пулеметом. Осторожно выглянув из-за угла, капитан Беркут видел, как водитель неохотно сошел с мотоцикла, заглушил мотор и побежал догонять своего товарища. Когда, по его расчетам, немцы уже должны были подходить к стажку, еще раз выглянул. Офицер беззаботно мурлыкал себе под нос. Там, где держал оборону Крамарчук, снова вспыхнула стрельба. Но в этот раз шел настоящий бой. Значит, медлить больше нельзя было. Поудобнее перехватив автомат, Андрей метнулся к мотоциклу, с силой опустил оружие на голову немца и тут же присел за коляской. «Если бы не стрельба...» Вермахтовцы, возможно, услышали бы приглушенный стон и лязг металла, когда Беркут зацепил автоматом за край коляски. Но рядом клокотал бой, и тем двоим, что осторожно подкрадывались к стажку, было не до какого-то донесшегося со стороны сарая едва уловимого скрежета. Выждав еще несколько секунд, Бергут вырвал обмякшее тело из коляски и, усевшись за пулемет, повел длинной густой очередью по едва различимым фигурам по копне. В ту же минуту он услышал истошный вопль, а вслед за ним в стену сарая ударили автоматы очередью. Но, очевидно, эти несколько пуль оказались последним, на что способен был один из порошитых пулеметным свинцом мотоциклистов. «Ну, не подведи!» Мотор ожил после первого же качка. Капитан облегченно вздохнул. Впрочем, к этой выносливой немецкой машине он начал относиться с трепетным уважением еще летом сорок первого, когда один из мотоциклов Достался его группе в виде трофея. Имел для этого все основания. На замерзших кочках мотоцикл торясло так, Словно Андрей оседлал камни-дробилку. Но все же, полягушачьи подпрыгивая на рытвинах И чахоточно покашливая, Он напористо пробивался к гряде. Проехав еще несколько метров, Уже вдоль цепочки холмов, в ту сторону, где уже вовсю разгорался бой, и загнав машину на возвышенность между двумя холмами, Беркут снова взялся за пулемет. Он так и не понял, как случилось, что ракету он все-таки заметил. Чисто инстинктивно Андрей оглянулся именно в тот момент, когда она прожгла растревоженную темноту зимней ночи. Появившись во небе, Словно вырвавшийся из глубин земли астероид, ракета на несколько мгновений осветила и всю равнину перед ним, и цепь врагов, очевидно так и не понявших, что означает ее появление, и стоящий чуть в низине у реки самолетик. Да Беркут и сам не сразу сообразил, что сулит ему появление в небе этого светила потому что воспринял его сугубо по-солдатски. Пока ракета в небе, поле боя освещено, а цепь врагов — вот она, левым крылом развернута к его пулемету. Опытный боец Беркут прежде всего уловил именно это. Позиция у него удобная, на фланге врага. Он со своим пулеметом пока не замечен, а значит... Две-три минуты, ошарашивающие врага неожиданности, ему уже отмерено. Еще не успела угаснуть первая ракета, как он включил фару и буквально сросся с пулеметом, сливая его угарную трескотню с непривычным, словно бы под немесами зарождающимся гулом заработавшего авиационного двигателя. Все это Ракеты, изрыгающие пулеметные очереди, луч, фары, рев авиационного двигателя, заглушивший стрельбу партизанских карабинов и автоматов. Оказалось настолько неожиданным, что вместо того, чтобы немедленно залечь, уцелевшие немцы вдруг заметались по равнине, отходя все дальше и дальше. А когда, наконец, залегли, то почти прекратили сопротивление. «Отходить!» — узнал Андрей Высокий с фальцетом голос майора. «Всем отходить!» — меньше бы орал, черт возьми. Андрей выпустил еще несколько коротких очередей, но вдруг услышал, что в коляску ударила пуля. И стреляли сзади. «Не стрелять свои!» — гаркнул теперь уже он. Да так, что этот крик могли услышать и на другом конце села. «Всем отходите, я прикрою!» Рядом, почти у колеса мотоцикла, вспахала землю очередь из пулемета. Это был первый признак того, что немцы пришли в себя, и фактор внезапности уже не срабатывал. С этой минуты луч фары становился для врага лишь ориентиром. Но именно в ту минуту, когда Беркут потянулся к выключателю, фара разлетелась вдребезги, и он ощутил резкую боль в задней части шеи. Пуля, осколок стекла. Стараясь не двигать шеей, он опустился в коляску, но его пулемет выплюнул всего лишь очень короткую очередь и обессиленно умолк. Колодка с запасной лентой валялась у него под ногами, однако возиться с ней уже было некогда. Андрей выскочил из коляски и стараясь не шевелить головой, ибо каждое движение вызывало резкую боль, хотя он почувствовал, осколка в теле нет, рана это всего лишь царапина. Отстреливаясь с короткими очередями, начал отходить за гребень. «Капитан, ты здесь? Стой чертить тебе в ребра, к машине!» По шлему на голове Андрей определил, что это кто-то из экипажа, но кто именно разобрать не смог. Летчик схватил его за плечо, силой подтолкнул к самолету, выстрелил куда-то в темноту из пистолета и снова бесцеремонно подтолкнул. «Не будь ты беркутом, мы бы давно взлетели без тебя!» — крикнул он уже у борта. — А что, все уже в машине? — Да все, все! Злота звался из салона самолета майор-авиатор и выстрелил прямо у виска, поднимавшегося на борт капитана. — И даже лишнее! От винта! Взлетай! — Но ведь кто-то еще ведет бой, — возразил Беркут, разворачиваясь и тоже выпуская длинную очередь. Чуть повыше гребня. Плевать, кто не успел. Знать, кому не судьба. В небо, иначе всем хана. Вскочивший вслед за Беркутом авиатор, Очевидно, это был борт механик Даже не успел закрыть дверцу, Как самолет уже затрясся по промежшему лугу, Унося их подальше от врага. Эта тряска продолжалась невыносимо долго, По крайней мере, Беркуту так показалось, и он ясно слышал, как несколько пуль ударило в обшивку самолета. «Не взлетят, хреновые дети!» — орал ему на ухо все тот же неугомонный майор. «Не взлетят, ломовики и утюжники!» Но прежде чем завозившемуся бортмеханику удалось закрыть дверцу, Беркут успел заметить, что тряска вдруг прекратилась, и машина зависла над каньоном. Пилот буквально сбросил самолет с высокого берега, словно это был планер, и, с трудом удерживая его на крыле, повел между берегами реки, уходя все дальше и дальше от скал, от кромки наступавшего леса, от преследовавших его пулеметных трасс. Крамарчук не прокричал, потому что кричать с раненной шеей ему было трудно, а буквально прорычал: "Беркут! Сержант, ты здесь?" Словно реагируя на его крик, в салоне зажглась бортовая свидетельная лампа, и кто-то из партизан спокойно, буднично ответил: «Пятеро нас теперь. Трое там осталось. Убиты, сам видел». «Карварчук тоже убит!» — прокричал ему на ухо, сидевший прямо у его ног на каких-то мешках Арзамасцев. «Ты это видел?» «И партизаны, что были с ним, тоже убиты. Гранатой накрыло». «Карварчук спел, а Карварчук?» «Это неправда!» — схватил его за шиворот шинели Беркут. — Крамарчук еще стрелял. Я сам слышал, как он стрелял. — Майор, прикажи пилоту вернуться, вернуться и сесть. Его надо вырвать оттуда. — Моли Бога, что тебя самого вырвали! Яростно огрызнулся совершенно осипшим голосом майор. — Только потому, что твой кармарчук еще стрелял. Мы... И взлетели.